Глава 2 Отец Шарля Деларье, пехотный капитан, вышедший в отставку в 1818 году, вратился на родину в Нажан. Там женился и на деньги, взятые в приданое за женой, купил себе место судебного пристава, которое едва давало ему возможность существовать. Ожесточенный множеством несправедливостей, Страдая от старых ран и продолжая сожалеть о Наполеоне Первом, он вымещал душившую его злобу на своих домашних. Немного найдется детей более битых, чем его сын. Но невзирая на колотушки, мальчик не сдавался. Мать иногда пыталась за него вступаться, но тогда и ей доставалось. Наконец капитан посадил сына в свою контору и целые дни заставлял его сидеть за своим бюро и списывать документы. Так что правое плечо у него стало значительно толще левого. В 1833 году капитан по приглашению господина председателя продал свою контору. Жена его умерла от рака. Он переехал в Дижон, потом в Труа, где занялся торговлей. Выхлопотал для Шарля половинную стипендию и поместил его в гимназию в Санс, где Фредерик с ним встретился и узнал его. Но одному было 12 лет а другому 15. И кроме того, их разделяли различия в характерах и в происхождении. Фредерик держал в своём комоде разные лакомства, изысканные вещицы и предметы роскоши, как, например, туалетную шкатулку. Он любил долго спать по утрам, заглядываться на ласточек, читать театральные пьесы, тосковать о своём доме и находил школьную жизнь тяжёлой. Сыну пристава, напротив, того, она очень нравилась. Он так хорошо учился, что к концу второго года перешел в третий класс. Однако бедность ли его была тому причиной, или сварливый нрав, но только его не взлюбили и относились к нему с глухим недображелательством. Случилось раз, что один из служителей среди двора, наполненного воспитанниками, обозвал его прощелгой. Мальчик бросился на него, схватил за горло и, наверное, убил бы, если бы не вмешались строе надзирателей. Фридрих пришёл в неистовый восторг и заключил его в свои объятия. С этого дня они стали друзьями. Конечно, маленькому лестно было, что его полюбил большой. Но и для большого была великой радостью эта преданная приязнь со стороны маленького. Отец Даларе не брал его домой во время каций. Мальчик оставлялся в школе, нечаянно раскрыл перевод Платона и увлекся им. У него появился вкус к метафизическим вопросам, и вскоре он зашел далеко потому что принялся за дело со свежими силами и в расцвете ума, гордорвавшегося на волю. Он прочел Жуфруа, кузена Леромигьера, Мальбранша, шотландских философов. Словом, все, что нашлось в библиотеке. Чтобы иметь доступ к этим книгам, он должен был украсть ключи. Фредерик разнообразил свои досуги менее серьезными предметами, На улице «Трех Царей он срисовал родословную Иисуса Христа, вырезанную на колонне, потом срисовал портал соборного храма. Прочтя средневековые драмы, он занялся мемуарами и прочел Фрусара Камина, Пьера де латуаль, Брантома. Образы, возбуждаемые этим чтением, в его воображении рисовались ему так живо, что он поневоле должен был чертить их на бумаге. Он мечтал стать со временем французским Вальтер Скоттом. А тем временем обдумывал целую философскую систему, которая должна была найти самое широкое приложение. Во время рекреаций они толковали об этих предметах на дворе, имея перед глазами нравоучительную надпись, выведенную краской на стене под часами. Шептались о том же в церкви под самым носом Святого Людовика и мечтали в дортуаре, откуда открывался вид на кладбище. Они разговаривали о том, что будут делать по выходе из училища. Прежде всего, как только Фредерик достигнет совершеннолетия, он возьмет из банка часть своего капитала, и они поедут путешествовать. Потом они возвратятся в Париж, будут вместе работать, вместе жить, а в виде отдыха от трудов у них будут любовные интриги с принцессами в атласных будуарах, либо грандиозные оргии со знаменитыми куртизанками. Вслед за пылкими надеждами на них нападали сомнения. После припадков веселой болтливости Наставало длинное молчание. В летнюю пару, к вечеру, после долгих прогулок по каменистым тропинкам среди виноградников или по большой дороге среди чистого поля, где вокруг них волновались колосистые нивы и в воздухе проносился аромат цветущего дягеля, им становилось душно. И упоенные, ошеломленные, они ложились на спину и растягивались на траве. Товарищи их без сюртуков играли в городки или пускали воздушного змея. Затем классный надзиратель звал их домой, и они возвращались через сады, пересеченные ручейками, а потом по бульварам, в тени старинных стен. Шаги их звонко отдавались на пустынных улицах, решетчатая калитка растворялась, и они шли вверх по лестнице в свою гимназию. И были печальны и вялы, как после настоящего кутежа. Классный надзиратель утверждал, что они только расстраивают друг другу нервы. Однако, когда в старших классах Фредерик серьезно принялся за учение, этим он был обязан исключительно увещанием своего друга. С наступлением каникул 1837 года он увез его с собой к матери. Молодой человек не понравился госпоже Моро. Он слишком много ел, по воскресеньям не ходил в церковь, выражал республиканские мысли. К тому же, откуда-то дошел до нее слух, будто он водит ее сына в неприличные места. За ними учредили негласный надзор. Все это только усилило их взаимную привязанность, и тяжело им было расставаться, когда на другой год Даларий кончил курс гимназии и уехал в Париж на юридический факультет. Фредерик рассчитывал со временем соединиться с ним в Париже. Теперь же они не видались два года. Бросились друг другу на шею, а когда перестали обниматься, Пошли к мостам, потому что там свободнее можно разговаривать. Капитан, содержавший в настоящее время бильярдное заведение в Вильноксе, расцверепел, когда сын потребовал у него отчета по опеке над имуществом, и даже просто отказал ему наотрез в малейшем пособии. Тогда Доларие, твердо решившийся со временем участвовать в конкурсе на профессорскую кафедру по юридическим наукам и не имея ни гроша денег, поступил старшим клерком в контору одного тряпчива в Тра. Отказывая себе во всём, он надеялся скопить тысячи франков, с помощью которых мог спокойно заниматься целых три года в ожидании места, даже если бы не пришлось ничего получить из наследства после матери. И так приходилось пока отказаться от старого плана совместного житья в Париже, как они мечтали прежде. Фредерик понурил голову. Первая юношеская мечта уже рушилась. "Утешься", ободрял его сын капитана. Жизнь длинна, а мы ещё молоды. Я к тебе приеду. Нечего больше раздумывать об этом. Он взял его за руки, пожимал их и, желая развлечь его, расспрашивал о поездке. Фредерику почти нечего было рассказывать. Но вспомнив про госпожу Арну, он почувствовал, что его печаль как рукой сняло. Он о ней ничего не сказал, потому что ему было совестно. Зато он распространился насчёт самого Арну передавая его речи, его манеры, занятия и связи. И Идолриен настойчиво советовал ему поддерживать это знакомство. С некоторого времени Фредерик ничего не писал. Его литературные вкусы изменились. Теперь он выше всего ставил страсти. Вертер, Рене, Франк, Лара, Лелия и другие менее значительные произведения восхищали его почти в одинаковой степени. Иногда ему казалось, что одна только музыка способна выразить его душевное волнение. Тогда ему мерещились симфонии. В другое время он особенно поражался внешностью предметов и хотел быть живописцем. Впрочем, он и стихи писал. Деларье выслушал одно стихотворение, нашел его превосходным, но другого не попросил. Что до него, он бросил метафизику. Теперь его все больше занимала политическая экономия и французская революция. В настоящее время ему было 22 года. Он был высокий, худощавый малый, с большим ртом и решительным выражением лица. В этот вечер он был одет в прескверное люстриновое пальто, и башмаки его были совсем белые от пыли, так как из Вильнокса он пришел пешком, нарочно, чтобы повидаться с Фредериком. К ним подошёл Исидор. Мадам Маро просит молодого барина воротиться домой, и опасаясь, как бы он не простудился, прислала ему плащ. Куда же ты? сказал Далария. И они продолжали прохаживаться из конца в конец обоих мостов, опиравшихся в узкий островок, образованный между рекою и каналом. Направляясь в сторону Нажана, они видели перед собою массу скученных домов, спускавшихся по лёгкой покатости. Направо церковь возвышалась из за мельницы, шлюзы которой были заперты. Налево по берегу тянулись живые изгороди и ряды деревьев заграждавших сады, едва видные в темноте. Но когда они обращались лицом к Парижу, большая дорога представала перед ними ровной полосой, терявшейся в ночном тумане. Дорога была пустынна. Влажная листва распространяла в воздухе свой особый аромат. Шагов заста от них, река была заужена, и вода падала с плотины с тем мягким гулом, который производит волны в темноте. Долария остановился и сказал: Как однако спокойно почивают эти добрые люди. Даже смешно. Но погоди, и скоро повторится 89-й год. Надоели все эти конституции и хартии, тонкие о каличности и вранье. Ах, как бы у меня была своя газета или кафедра, то-то я задал бы им трепку. Но всякое предприятие требует денег. Вот ведь проклятое положение быть сыном кабачика и тратить свою молодость на добывание насущного хлеба. Он понурил голову и закусил губы, весь дрожа в своём древнем пальто. Фредерик перекинул ему на плечи половину своего плаща, они закутались оба и, обняв друг друга за талию, продолжали ходить рядом. "Как я буду там жить без тебя?" говорил Фредерик. Горькие речи друга опять навели на него уныние. "Я бы ещё мог что-нибудь сделать, если бы имел при себе любящую женщину". Что ты смеёшься? Любовь это пища и как бы естественная атмосфера гения. Чрезвычайные впечатления порождают и великие дела. Но я заранее отказываюсь искать ту, которая мне нужна, тем более что если бы я её нашёл, она меня отвергла бы. Мне на роду написано жить обездоленным, так и умру со своим душевным сокровищем и даже не узнаю, был ли это настоящий бриллиант или только стразы. Чья-то тень протянулась на мостовой, и в то же время они услышали голос. «Мое почтение, господа. Эти слова произнёс маленький человечек в просторном коричневом пальто и в фуражке из-под козырька которой торчал остроконечный нос. Это вы, господин Рок? сказал Фредерик. Он самый, ответил тот же голос. Обыватель города Нажана объяснил своё появление тем, что ходил осматривать капканы на волков, которые расставил в своём саду по берегу реки. Значит, воротились в наши края. Прекрасно. Я узнал о вашем приезде от дочурки моей. Как же ваше здоровье? Все по-прежнему? Отлично. Вы еще не скоро уезжаете. И он ушел, очевидно недовольный тем, как Фредерик с ним обошелся. Госпожа Мороу у него никогда не бывало. Этот дядя Рок открыто жил со своей кухаркой и не пользовался уважением в городе, хотя был главным агентом на выборах и управлял делами господина Домбрёза. Это тот банкир, что живёт на улице Анжу? спросил Доларье. Знаешь, мой дружок, что я тебе присоветовал бы? Исидор опять догнал их и прервал беседу. Ему было положительно приказано привести Фредерика домой. Маменька беспокоится, что он так долго не идёт. Ладно, ладно, сейчас, сказал Доларье. «Небось, ночевать будет дома. Когда слуга ушёл, он сказал: Попроси ка этого старика ввести тебя в дом к Домбрёзам. Ничего не может быть полезнее знакомства с богатыми людьми. Раз у тебя есть и чёрный фрак, и белые перчатки, воспользуйся случаем. Тебе необходимо бывать в таких кругах. Впоследствии и меня туда введёшь. Ты представь, ведь он миллионами ворочает. Постарайся ему понравиться и жене его угождай. Да вот что, сделайся её любовником. Фредерик в ужасе отнекивался. Помилуй, да я тебе подаю самые классические советы. Вспомни Растеньяка в человеческой комедии. Будешь иметь успех, могу тебя уверить. Фредерик питал такое доверие к другу, что поколебался и позабыв о госпоже Арну, а может быть, думая о ней в смысле предсказанном насчет другой. Он не мог удержаться от улыбки. Клерк продолжал. И вот тебе последний мой совет. Выдерживай экзамены и получай диплом. Диплом вещь всегда нужная. Да брось ты, пожалуйста, своих поэтов и католических и сатанических, потому что в философии они смыслят ровно столько, сколько ее понимали в 12 веке. А унывать глупо. Многие великие люди начинали еще хуже твоего, как, например, Мирабо. К тому же, мы ненадолго расстаемся. Я прижму своего плута отца и заставлю раскошелиться. Ну, мне пора назад. Прощай. нет ли у тебя сотни су? Мне нечем за обед заплатить. Фредерик дал ему 10 франков, оставшихся от червонца, занятого поутру у Исидора. В двадцати сожжениях от мостов, на левом берегу реки в слуховом окне низенького дома светился огонь. Далария заметил его и сняв шляпу, напишно промолвил, кланяясь в ту сторону: Венера, царица богов, приветствую тебя. Но без денежье есть мать целомудрия. А помнишь, какие сплетни по этому поводу прошли на наш счет?» Вот была история. Это воспоминание об общем приключении развеселило обоих. Они громко хохотали, проходя по улицам. Доларь расплатился в гостинице и пошел проводить Фредерика до больничного перекрестка. Тут они еще раз крепко обнялись и расстались. Глава 3 2 месяца спустя Фредерик приехал утром в Париж и решил немедленно сделать свой парадный визит. Случай ему благоприятствовал. В Внажание дядя Рок сам явился к ним в дом и вручая ему сверток бумаг, просил передать их мсье дамбрёзов в собственные руки. Вместе со свертком он подал ему незапечатанную записку, в которой рекомендовал своего юного земляка вниманию своего патрона, госпожа Маро. По-видимому, удивилась этому поступку, а Фредерик не обнаружил удовольствие, которое он испытывал. Господин Домбрёз был, собственно, граф Домбрёз. Но с 1825 года он постепенно отступился и от своего дворянства, и от людей своей партии, посвятив себя коммерческим делам. У него были агенты во всех канцеляриях Он участвовал во всяких торговых предприятиях, пользовался всяким удобным случаем, был хитер, как грек, трудолюбив как уроженец Аверни, и таким образом успел нажить состояние, по слухам, весьма значительное. Кроме того, он был кавалером почетного легиона, членом генерального совета в департаменте Об, депутатом и со дня на день мог сделаться пэром Франции. Крайне услужливый для людей своего округа, Он надоел министру беспрестанными ходатайствами о вспомоществованиях, пожалованиях орденов, о доставлении мест по табачной монополии. В случаях недовольства правительством он присоединялся к партии левого центра. Его жена, хорошенькая госпожа Домбрёз, о которой упоминалась в хрониках моды, председательствовала в благотворительных комитетах. Она подлаживалась к разным герцогиням и этим способом смягчала недовольство дворянского предместья. Давай понять, что господин Домбрёс ещё одумывается и может оказать важные услуги. Молодой человек отправлялся к ним со страхом и трепетом. Пожалуй, лучше бы фрак надеть. Наверное, пригласят на бал на будущей неделе. Что-то они мне скажут. Однако он ободрился, вспомнив, что господин Домбрёс теперь не более как простой буржуа, и смело выпрыгнул из знакомого кабриолета, в котором приехал на улицу Анжу. Растворив дверь одной из калиток, он перешел во двор, поднялся на крыльцо и вступил в сени, где пол был выложен плитами разноцветного мрамора. Он увидел двойную лестницу, устланную красивым ковром с перимычками из золочёной меди. У подножия лестницы стоял громадный банан, широкие листья которого не спадали на бархатную рампу перил. С потолка спускались на цепочках два бронзовых канделябра с фарфоровыми шарами. Из открытых от подвальной топки вырывался тяжелый воздух, и слышно было только тиканье громадных старинных часов, стоявших на том конце синей. Где-то раздался звонок. Появился лакей и провел Фредерика в маленькую комнату, где стояли два несгораемые сундука и несколько сквозных шкафов, набитых картонками. среди комнаты, перед конторкой, сидел господин Домбрёз и писал. Он пробежал глазами записку дяди Рока Вскрыл перочинным ножом холщовую обшивку бумаг и стал их просматривать. Издали постройности своей худощавой фигуры он был еще довольно моложав. Но редкие седые волосы, истощенные члены и главное необыкновенная бледность его лица указывали на расстроенное здоровье. Неукротимая энергия таилась в его желтоватых глазах, а взгляд был холоднее стеклянного. У него были выдающиеся скулы, а на руках все суставы узловатые. Наконец он встал, задал молодому человеку несколько вопросов насчет общих знакомых, о Нажане, об его учении, потом поклонился ему, давая понять, что он более не задерживает его. Фредерик вышел другим коридором, который вывел его на другой конец двора, к каретному сараю. У подъезда стояла двухместная синяя карета, запряженная вороной лошадью. Дверцу отворили, Дама вошла в карету, и экипаж с глухим грохотом покатился по песчаному разъезду к воротам. Фредерик с другой стороны подошёл к тем же воротам, и так как пройти было слишком тесно, он остановился, чтобы переждать карету. Молодая женщина высунулась в переднее окно и что-то тихо говорила привратнику. Фредерик видел только её спину в фиолетовой накидке. Но он впился глазами внутрь экипажа, обитого голубым репсом и шелковым бассоном с бахромой. Пышный наряд дамы наполнял всю карету. Из этой шелковой простеганной коробки доносился запах ириса и как бы смутный аромат женского изящества. Кучер ослабил поводье, лошадь вдруг дернула вперед, слегка задев за тумбу, и все исчезло. Фредерик пошел пешком, пробираясь бульварами, Он жалел, что ему не удалось рассмотреть хорошенько госпожу Домбрёз. Пройдя мимо улицы Монмартр, он приостановился в виду скопления экипажей на бульваре и случайно оглянувшись, увидел на противоположной стороне надпись на мраморной доске: Жак Арну». Как это он до сих пор не подумал о ней? Это всё Деларье виноват. Он подошёл к магазину, но не вошёл, а стал ждать её появления. Сквозь высокие прозрачные стекла магазина видны были искусно расположенные статуэтки, рисунки, гравюры, каталоги номера художественно-промышленного листка. Условия подписки красовались и на двери, посередине которой выведен был вензель хозяина. На стенах висели большие картины, и лак на них отсвечивал. У задней стены стояли две этажерки, уставленные фарфором, бронзой, редкими и заманчивыми вещицами. Между этажами небольшая лестница вела наверх. Дверь на верхней площадке была завешена триповой портьерой. С потолка висела люстра старинного саксонского фарфора. На полу разослан зелёный ковёр. На нём столик из штучного дерева. Всё это придавало магазину вид скорее салона, чем лавки. Фредерик притворился, что рассматривает гравюры. Он долго колебался, наконец вошёл. Приказчик появился из-за портера и сказал, что хозяин придет в магазин не ранее 5 часов. Но если угодно передать ему что-нибудь. Нет, я зайду после, тихо сказал Фредерик. Следующие дни он употребил на преискание себе квартиры и нанял наконец комнату на втором этаже меблированного дома на улице Сент-Иассент. С новеньким бюваром под мышкой отправился он на первую лекцию. Сотни три молодых людей без шляп наполняли скамьи, расположенные амфитеатром. А на кафедре старик в красной мантии однообразным голосом произносил свою речь. Слышан был скрип перьев по бумаге. В этом зале был тот же самый запах пыли, как и в школьных классах, и кафедра такой же формы. И скука, всё та же. Недели две он туда ходил аккуратно, но профессор не дошёл ещё и до третьей статьи как он бросил гражданское право, а в римском праве остановился на сумма дивизио персонарум. Радости, которых он ожидал от столичной жизни, что-то не ощущалось им. Прочитав все, что его интересовало в одном из кабинетов для чтения, сходив посмотреть на художественное собрание в Лувре и несколько раз с ряду побывав в театрах, он впал в бездействие, которому не предвиделось конца. Тысячи мелочей усугубляли его грустное настроение. Приходилось самому считать своё бельё, иметь дело с привратником, который был мужик с манерами больничного сторожа и приходил по утрам оправлять его постель, причём он постоянно ворчал и от него несло водкой. И комната не нравилась Фредерику. Единственным её украшением были алебастровые часы. Перегородки были слишком тонкие, и ему было слышно, как студенты в других комнатах приготовляли себе пунш, пели и хохотали. Наскучив своим одиночеством, он пошел разыскивать одного школьного товарища по имени Батиста Мартинон. Он нашел его в буржуазной квартире со столом на улице Сен-Жак, сидевшим у камина, набитого каменным углем и погруженным в изучение судопроизводства. Напротив него за тем же столом сидела женщина в ситцевом платье и штопала носки. Мартинон был, что называется, красавец мужчина крупный, круглолицый, с правильными чертами и большими светло-голубыми глазами на выкате. Отец его, богатый земледелец, предназначал его для судейской карьеры. А сын, желая оказаться как можно серьезнее, подстригал себе бородку в виде ожерелья. Так как грусть Фредерика не имела разумного основания и никаких особых несчастий с ним не приключалось, то жалобы на жизни и на судьбу были совершенно непонятны для Мартинона. Этот молодой человек, изо дня в день с утра отправлявшийся на лекцию, гулявший в Люксембургском саду, по вечерам ходивший выпить полчашки кофе в кофейной, получавший ежегодно полторы тысячи франков содержания, при помощи которых пользовался любовью Шви, считал себя счастливейшим человеком в мире. Хорошо счастье, подумал про себя Фредерик. В юридической школе он познакомился с другим юношей по имени Десизи. Он был знатного рода, а миловидностью своих манер напоминал Красную девушку. Господин де Сизи занимался рисованием и особенно любил готический стиль. Несколько раз они вместе отправлялись осматривать святую капеллу и собор Парижской Богоматери. Но изящная внешность юного патриция прикрывала весьма скудные умственные способности. Он всему удивлялся, хохотал при малейшей шутке и был до такой степени наивен, что Фридрих принял его сначала за шута, а потом порешил, что он просто глуп. Следовательно, ему было решительно не с кем отводить душу. А от Домбрёзов он так и не дождался приглашения. В Новый год он послал им визитные карточки, но ответных не получал. Побывал в другой раз в художественно-промышленном заведении. Наконец, придя туда в третий раз, он застал самого Орну которая едва поспевала отвечать пяти или шести покупателям. а на поклон Фридерика только слегка кивнул головой. Это показалось молодому человеку обидным, но он тем не менее продолжал придумывать, как бы добиться свидания с ней. Сначала ему пришло в голову приходить почаще и прицениваться к картинам. Потом он задумал поместить в журнал несколько статей поумнее и таким способом завязать сношение с редакцией. А не лучше ли прямо идти к цели, взять да и открыться в любви? Он сочинил письмо на двенадцати страницах, со множеством лирических вставок и воззваний, но написав, разорвал его в клочке и ничего не сделал. Даже не попробовал сделать, так страшила его возможность неудачи. Над лавкой Арну на первом этаже были три окна, которые каждый вечер были освещены. За спущенными шторами мелькали разные тени, особенно одна, её тень. И он приходил сюда издалека, только для того, чтобы смотреть на эти окна и любоваться её тенью. Встретив один раз в тюльрийском саду негритянку с девочкой, он вспомнил, что у мадам Орну была такая же негритянка. Может быть, и она сюда приходит, как другие. И каждый раз, когда он шёл через этот сад, Сердце у него билось, и он всё надеялся её встретить. В ясные солнечные дни он совершал прогулку до самого конца Елисейских полей. Мимо него неслись вереницы женщин, раскинувшихся в колясках. Их вуали развивались по ветру, и сами они под такт твёрдой рыси своих лошадей слегка покачивались в экипажах, лакированная кожа которых издавала слабый скрип. Экипажи становились всё многочисленнее. У круглой лужайки замедляли ход и запруживали всю улицу. Одна лошадиная грива приходилась возле другой, один каретный фонарь возле другого. И стальные стремена, серебряные уздечки, медные пряжки искрились на солнце среди коротких ритуз, белых перчаток и меховых одеял, которые свешивались на дверцы колясок, украшенные гербами. Фредерик чувствовал себя совсем потерянным в этом чуждом ему мире. Глаза его блуждали среди женских головок, по временам какой-нибудь намёк на сходство опять приводил ему на память госпожу Арну. Ему казалось, что он видел её тут в числе остальных, в маленькой каретке, вроде той, что у госпожи Домбрёз. Но солнце садилось, холодный ветер поднимал целые столбы пыли. Кучера глубже засовывали свои подбородки в воротники, колёса вертелись шибче, мелкий щебень скрипел. Экипажи мчались вдоль длинной аллеи, то касаясь друг друга, то обгоняя, то отставая. Достигнув площади Согласия, все разъезжались в разные стороны. По ту сторону Тюильрийского дворца небо принимало оттенок серой черепицы. Деревья сада сливались по сторонам в две сплошные гигантские массы, едва подёрнутые наверху фиолетовым цветом. Газовые рожки вспыхивали, и стена однообразно зеленоватая повсюду подёргивалась серебристой рябью у мостов и свай. Фредерик шёл обедать на улицу Лагарп, в маленький ресторан, где по абонементу обед обходился ему в 2 франка 15 сантимов. С пренебрежением взирал он на старую конторку красного дерева, на грязные салфетки, потемневшее серебро и на шляпы, развешанные на стене. Кругом были все студенты, как и он сам. Они разговаривали о своих профессорах, о любовницах. Что ему за дело до профессоров? А любовницы у него нет. Чтобы не слышать этих весёлых разговоров, он приходил обедать как можно позже. На всех столах валялись объедки. О балакее, служившие в этом заведении, измученные беготнёй спали по углам, а в опустевшей зале стоял запах кухни, потушенного газа и табачного дыма. После обеда он медленно шёл домой. Фонари качались над улицами, отбрасывая на грязную мостовую длинные трепещущие отблески. По краям тротуаров скользили какие-то тени, вооруженные дождевыми зонтиками. Мостовая была скользкая и жирная. Туман оседал вниз, и ему казалось, что эта сырая, всеобъемлющая тьма проникает постепенно и в его сердце. Внезапно он почувствовал угрызение совести и стал опять ходить на лекции. Но так как некоторых разъяснений он не слышал и вообще многое пропустил то многое даже самое простое было ему непонятно тогда он начал писать роман под заглавием Сильвио сын рыбака местом действия избрал он Венецию герой был он сам героиня госпожа Арну он ее назвал Антония и чтобы добыть ее, убивал нескольких знатных сановников предавал о часть города А потом пел серенады под ее балконом, где ветер колыхал складки тех самых занавесок из красного штофа, которые висели у них на бульваре Монмартр. Он сам заметил, что описывает слишком много действительных фактов. Это его обескуражило, он бросил роман и впал в такую апатию, что сам испугался. Он написал к Деларье, умоляя его скорее приехать и поселиться с ним в его комнате можно как-нибудь прожить вдвоем и на те тысячи франков, которые он получал от матери. Иначе жизнь становилась ему решительно в тягость. Даларие отвечал, что еще не может уехать из Стро. Советовал ему развлекаться и ходить почаще к Сенекалю. Сенекаль был математик, служил репетитором, отличался солидным умом, республиканскими убеждениями и должен был, по мнению Даларие, со временем сделаться вторым Сандзюстом. Фредерик три раза взбирался к нему на пятый этаж, но тот не отдал ему визита, и он решил больше не навязываться. Тогда он вздумал повеселиться и стал посещать костюмированные балы Большой оперы. Но едва он входил в шумную залу, как бешеное веселье обдавало его холодом. Впрочем, его сдерживала также и боязнь конечного разорения. Он воображал, что поужинать с каким-нибудь домино, во первых ужасно дорого стоит. А во-вторых, что это было бы очень важным происшествием. Ему казалось, однако, что его можно бы полюбить. Иногда, просыпаясь поутру, он был полон надежд, одевался так тщательно, точно шел на свидание и совершал по городу нескончаемые прогулки. Каждый раз, как навстречу ему или перед ним шла женская фигура, он себе говорил: "Вот она". И всякий раз ошибался. Такие стремления подкреплялись в нем вечной мыслью о госпоже госпожарну. Он думал, что может быть встретиться с ней на улице, придумывал, как к ней подойти, что сказать, и воображал возможные случайности и даже опасности, от которых он будет ее спасать. Так проходили дни, в повторении все тех же забот и тех же привычных действий. Он ходил просматривать новые книжки под аркадами Адеона, читать Revue de Deux Monde в каком-нибудь кафе Заходил на часок другой в коллеж de France, где прослушивал лекцию китайского языка или политической экономии. Каждую неделю писал длинные письма к Даларие, иногда обедал с Мартиноном и изредка видался с господином де Сизи. Он взял на прокат фортепиано и принялся сочинять немецкие вальсы. Однажды вечером, сидя в театре Пале-Рояль, он увидел в одной из передних лож господина Орно и рядом с ним даму Неужели это она?» Экран из зелёной тафты, сдвинутый на барьер ложе, скрывал её черты. Наконец занавес поднялся, экран сложили. Это оказалась длинная и худая особа лет тридцати, поблёкшая с толстыми губами, когда она смеялась, то обнаруживала великолепнейшие зубы. Разговаривая с Арно, она фамильярно похлопывала его веером по пальцам. Потом белокурая молодая девушка с раскрасневшимися веками, как будто она только что плакала, пришла и села между ними. С этой минуты Арну сидел большей частью, склонившись к её плечу, и что-то ей на Она слушала, но не отвечала на его речи. Фредерик ломал себе голову, стараясь догадаться, кто бы могли быть эти две особы. Обе одетые скромно, в тёмных платьях и плоских отложных воротничках. По окончании спектакля Он со всех ног бросился в коридоры. Густая толпа двигалась по ним. Он увидел Арну, медленно спускавшегося с лестницы, держа под руки своих обеих дам. Внезапно на него упал свет от газового рожка, и шляпа его оказалась повязанную крепом. Не умерла ли она? Эта мысль так мучила Фредерика, что на другой же день он побежал в художественно-промышленное заведение и, наскоро купив одну из гравюр, выставленных в окне, Спросил у приказчика: "Здоров ли господин Арну?» Приказчик отвечал: "Здоров, слава богу". Тогда Фредерик спросил бледнее, "А госпожа Орну?" "И она тоже здорова". Фредерик позабыл захватить купленную гравюру. Зима прошла. Весной ему стало не так тоскливо. Он принялся готовиться к экзаменам, выдержал их кое-как и уехал на лето в Нажан. Он не ездил в Труа навестить друга во избежание замечаний матери. Возвратясь осенью в Париж, он бросил прежнюю квартиру и нанял на Наполеоновской набережной две комнатки, которые амеблировал сам. Надежда на приглашение к дамбрёзам угасла, и страсть к госпоже Арну тоже начинала потухать.